Двадцать глава. Держась за Женю и старательно сохраняя равновесие, шаг за шагом я иду по влажным камням, а затем по траве. Ноги тяжелые, как свинец, двигаясь на одной силе воли, запрещая себе думать о том, что мы могли умереть. Я и так на грани нервного срыва. Сейчас главное — дойти до группы, обработать раны, вернуться на виллу. Все это кажется чем-то нереальным». Женя тяжело дышит, передвигается он еле-еле, но не останавливается. Мне слышен каждый удар его сердца. Мы оба исцарапаны, на одежде кровь. Ее запах словно наполняет воздух, от этого сводит желудок и тошнота подкатывает к горлу. «Камила, ты как?» — спрашивает Тоник. «Если скажу хоть слово, позволю мыслям ворваться в голову», — накроет истерика, а это будет дополнительной нагрузкой для Жени. «Камила?» только мычу в ответ, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Я разрываюсь от эмоций и боли. «Давай недолго передохнем», — говорит Женя. Он опускает меня на траву и сам садится рядом. Гляжу на него, и сердце сжимается, а комок в горле становится величиной с орех. Сглатываю и, наконец, говорю. «У тебя висок разбит». Женя трогает лицо, рассматривает кровь на руках, потом переводит взгляд на меня. Коми, малышка, только не плачь, ты же хорошо держалась, осталось немного, сейчас посидим минут пять и продолжим. «У тебя, возможно, сотрясение!» — всхлипываю я. Чуть-чуть ударился о камни, но все в порядке, главное, что нет переломов. Я поворачиваюсь к тропинке, по которой мы шли. Картинка расплывается из-за слез. Наверное, это половина обратной дороги, еще столько же идти, если осилим однако другого варианта нет. «Передохнула?» — спрашивает Женя, поднимаясь и протягивая мне руку. «Только встав, понимаю, что не надо было делать привал. Тело болит, словно меня избили дубинами. Хотя, по сути, так оно и было. Нас же Женей прилично швыряло по камням. Хочется лечь и умереть, а не идти куда-то». «Не могу», — выдавливаю из себя задушенно. «Можешь, конечно». Он обнимает меня крепче и снова ведет вверх по тропинке. Через несколько минут мы выходим к группе. Давид, заметив нас, вскакивает первым, и его лицо перекашивается от ужаса. Каримов и папа подбегают следом. «Чёрт возьми, что случилось?» Давид подхватывает меня под другую руку, облегчая Жене ношу. Оля и Владимир Евгеньевич тоже оказываются рядом и бросаются к тонику. Сестру начинает трясти, как меня несколько минут назад. Она лишь бормочет что-то и смотрит на нас огромными глазами. «Что? Что произошло?» выговаривает она наконец. «Мы упали в реку», — тихо отвечает Женя и опускается на траву. Течение подхватило. Папа приносит из рюкзака аптечку. Лицо у него сосредоточенное, никакой паники. Он садится на корточки и, разорвав штанину, осматривает мою правую ногу, которая пострадала сильнее всего. «Придется потерпеть, дочка». В лагере царит гробовое молчание. Мы все в шоке. Я не свожу взгляда с обессиленного тоника. «Я сразу сказала, что это глупая затея, не надо было идти ни в какой поход. Сейчас спустимся и улетим первым же рейсом», — причитая то глядя то на меня, то на Женю. «И больше ни ногой в эти чертовы горы. Никогда!» «Давай успокоимся, все в порядке», — говорит Женя, хватаясь за разбитый висок. «И не шуми, пожалуйста, без того голова раскалывается». «Давид, помоги Жене обработать раны, я пока позабочусь о Камиле», — просит папа. «А ты, Оля, успокойся и не нагнитай, ребятам и так не сладко. Все обошлось, это главное». Давид просит Олю отойти от Жени и осматривает его, в то время как папа аккуратно, но уверенно промывает рану на моей ноге. «Антисептик сжет, и по щекам текут слезы. Я изо всех сил стараюсь держаться и терпеть, но боль такая сильная, что, кажется, вот-вот потеряю сознание». «Ты большая молодец, Камила!» — шепчет папа, перевязывая одну из ран. «Я так горжусь тобой! Потерпи, дочка, почти все!» Я киваю, чувствуя, что ком в горле становится больше. В голове все еще крутятся мысли, что могло случиться, если бы Женя не помог мне продержаться в воде. И то, что он бросился на помощь... Не каждый бы так поступил. «Значит, я ему действительно дорога?» Закончив, папа дает обезбол, накрывает меня пледом. Полежи немного. Скоро подействует обезболивающее, станет легче, и продолжим спуск. Примерно час-полтора до низа. Ближе машина не подъедет. «Попробую преодолеть этот путь», — говорю я, пытаясь придать голосу твердости, но беспрерывно сотрясаясь от дрожи. «Только если полежу еще хоть чуть-чуть, я уже не смогу заставить себя встать. Совсем. Идем сейчас, папа. Пожалуйста». Отец долго смотрит на меня, потом переглядывается с Давидом. Они отходят в сторону и шепчутся. А вернувшись, распоряжаются, кто что понесет. Давид берет за руку плачущую Олю и что-то ей втолковывает. Сестра успокаивается, надевает на плечи рюкзак и становится рядом с Женей Владимиром Евгеньевичем. Каримов помогает папе и мне. Мы начинаем медленно спускаться. Каждое движение вызывает сильную боль, отчего мозг работает с пробуксовкой. Когда, наконец, достигаем подножия горы, машина уже ждет. Эдуард Викторович помогает мне сесть на заднее сиденье, Женя устраивается рядом. Все остальные тоже рассаживаются по местам. «Ты как, Ками?» — спрашивает Женя, касаясь моей руки. «Терпимо. На самом деле так плохо мне никогда еще не было. Нога жутко болит и в висках пульсирует от перенапряжения. А ты?» «То холодно, то жарко, и невыносимо хочется спать». Пока едем, Женя сидит тихо и иногда закрывает глаза. Наверное, у него кружится голова. Оля время от времени оборачивается, проверяя нас обоих. Ее взгляд замирает на тонике, и я вижу в нем искреннее беспокойство. Такое точно не сыграть. В больнице меня сразу же направляют на рентген. Задержавшись у кабинета, становлюсь свидетелем, как Женю усаживают на каталку. Он пытается встать на ноги, но в итоге сдается, вероятно, осознав, что больше не может сопротивляться. После с снимка рану на ноге тщательно обрабатывают, накладывают швы. Смотрю на иглу, и все во мне сжимается от страха, что зашивать будут не под общим наркозом, а на живую. Врач говорит, что это быстро, и я почти не почувствую боли. Швы действительно накладывают быстро. Я ощущаю лишь легкое покалывание. И огромное облегчение, когда все заканчивается. Правда, настоящая боль начинается после того, как анестезия отпускает. Успокаиваю себя мыслью, что хуже уже не будет, что эти муки не навсегда, и самое страшное позади. Женя подтверждают сотрясения, а еще у него обнаруживаются трещины в ребрах. Ему прописывают лекарства и советуют избегать любых нагрузок. Врач говорит, что нужен покой. Оля и Владимир Евгеньевич внимательно слушают каждое слово и не отходят от Жени ни на шаг. Лишь спустя два часа нас отпускают из больницы. Папа организует транспорт, и мы едем на виллу. В машине я прислоняюсь к окну, чувствуя, как одолевает усталость. Женя сидит рядом, его рука касается моей, и эмоции опять берут вверх. День выдался сложным, невероятно сложным. И единственное, чего хочется, поскорее лечь в постель и засунуть.